Глава 15 Город Новокировск. Настоящее время. Они что, сговорились? Сумасшествие какое-то! Телевизор я выключил, и смотреть не буду, похоже, очень и очень долго. Противно. Омерзительно смотреть, как человеческое общество скатывается в пучину, прямо скажу, излишней терпимости. Блистательное научное открытие. Истории выздоровевших зараженных. Ну-ну! Вас, господа журналисты, да в карантинную зону. Посмотреть, как бы вы восторгались этими зараженными, жаждущими не дать вам интервью, а полакомиться вашей живой плотью. Да еще и Тихон дурить начал. Может, к врачу его отнести? Царапается, шипит. Хочу его погладить, и если раньше Рыжик прыгал мне на колени и довольно мурчал, сейчас как будто подменили. Васенька тоже ведет себя странно. Принес ему покушать. Хотел посидеть рядом, почитать сказку. Так внук начал кричать и прекратил только тогда, когда я ушел. В голове моей сумбур. Утром, когда просыпаюсь, вставать не хочется. Ощущение такое, будто тебя ударили по голове, и не раз. Тяжко. Вроде и высыпаюсь, вроде и ничего не болит, но ощущение какое-то паршивое. На работе тоже проблемы. Уже третью смену попадаются какие-то придурки. И я, я, научный сотрудник, интеллигентный человек, выхожу из себя. Одного вышвырнул из машины. Еще одна парочка, устроившая мне сцену из-за не того запаха в салоне. Отдушка им не по душе пришлась. Конечно, не стоило ругаться, но я не выдержал. Тоже выставил из машины посреди дороги и уехал. В нашем рабочем приложении, разумеется, я получил минус в рейтинге и, соответственно, зарплате. Потом звонили из офиса. Менеджер, конечно, сдерживался, но дал понять, что в случае еще одного такого сигнала я могу удалять приложение и забыть о работе в компании. «Да пошли бы они!» «А что, пенсия у меня есть!» в «Социалку платят за Васю, как за сироту. Проживу как-нибудь. Много ли надо нам двоим?» Открываю ноутбук. «Да... Ну здравствуйте, друзья мои!» «Странно, правда?» Дожить до Сидин и дружить по интернету. Причем интересно дружить. Узнал много нового, и однажды решился съездить навстречу. Удивительно. Молодежь. Несколько мужиков чуть за сорок, но в основном молодежь. Меня приняли как своего, и на ура. Мои рассказы о жизни в карантине слушали едва не с открытым ртом. Нормальных людей в нашем мире все же не вывести. И это радует. Значит, все не так плохо еще. Не так плохо. Видел ребят, что проучили наглого мажора. Посочувствовал, что девушка не вняла голосу разума. Ее кавалер изрядно набрался, но мы отвезли его домой на моей машине. Понимаю, бывает, пройдет. Пробегаюсь по новостной ветке. Нового особо ничего нет. Опять где-то кто-то из этих показал свою гнилую натуру. Маргиналы, проститутки, варье. Вот и история убийства. Убита пожилая женщина и ее внук, сдававшая квартиру каким-то... Когда читаешь такое, рука тянется к молотку. Тянется. Взгляд упал на часы. Да, уже пора. Внук и кот у себя в комнате. Играют, возятся. Не буду их беспокоить. Пусть. Я скоро вернусь. Выключаю ноутбук и убираю его. Переодеваюсь. Беру рабочий инструмент с собой. Новая рукоятка, длинная, как тогда в карантине. Пора на работу. Он не сопротивлялся. Совсем. Удар шокером в бок и восстановленный обмяк. Такой жизнерадостный веселый парень. Дохлая кукла, в которую адскими силами вернули не жизнь. Но я спокоен, как всегда. Я знаю, что делаю, и спокойно выкручиваю руль машины, выезжая в сторону пустыря, который давно приметил. Там закончится жизнь этого «создания». В голове уже вертятся мысли о том, что надо бы быть поосторожней. На нашем сайте, кстати говоря, обсуждают участившиеся случаи упокоения. Меня это радует. Приятно находиться в кругу единомышленников. Пусть и не осведомленных, что я тот, кто ведет неравную борьбу с заразой, с порождениями мерзкого вируса, наводнившими наши улицы зараженными тварями, зомби, ходячими мертвецами и как там их еще называют. Ну вот, наш лесопарк. Темное и мрачноватое местечко. Даже днем тут стараются не ходить поодиночке. Городские власти все обещают окультурить его, проложить нормальные дорожки, лавочки поставить. Но вместо этого, похоже, тратят деньги на медицинские достижения. Вроде этого, которого я выволакиваю отключенного из машины и тащу к выбранной заранее поляне. Да, он начинает приходить в себя. Ну уж нет. Молоток, который у меня за поясом, перемещается в руку. Взмах, удар. Жертва дернулась, кажется, пытается поднять руки, прикрывая голову. Но снова удар. Еще и еще. Когда я выныриваю из этого морока, то вижу, что превратил голову восстановленного в кашу из костей мозга и крови. Да, теряю контроль. Это плохо. Очень плохо. Я весь забрызгался, но это не беда. Сменная одежда в машине в пакете. Влажные салфетки, чтобы отереть лицо и руки. Вытерев свое оружие и одежду об убитого, а нет, об упокоенного, я глубоко вздыхаю. Хорошо. Свежий лесной воздух бодрит. Ну а теперь займемся делом. Одежду долой. Движения точные и быстры. Большая пачка салфеток и я принимаю сухую ванну, как говорят ребята на сайте. Но это когда вот так, в походе, где нет речки или озерца, в котором можно освежиться. Даже такая процедура бодрит. Мне хорошо. Когда все заканчивается и мусор вместе с одеждой сложен в пакет, я бросаю последний взгляд на дело своих рук. Прислушиваюсь к своим чувствам. Я спокоен. Абсолютно спокоен. Серебристого цвета машина мягко шурша покрышками тронулась с места, уезжая с поляны. Вскоре, когда огни габаритов скрылись, раздался треск кустов, и на поляну вылез человек. Плохо одетый и не слишком трезвый бездомный, нашедший этим летом приют в лесопарке на одной из заросших кустами и молодыми деревьями детских площадок. Домик для детских игр, собранный из толстых бревнышек, подгнивших, но все еще держащихся. «Ох ты ж блин!» Бомж остолбенело уставился на дергавшее ногой в последних конвульсиях тело. Головы практически не было. Так, кровавая мешанина. «Блин, ну его нахрен!» Бездомный попятился. Он был в изрядном подпитии, но хмель как будто сразу выветрился. «Вот, держи!» Медведев протянул бездомному пластиковый стаканчик с чаем. «Рассказывай давай, бурый, что видел?» «Так это, мужик, здоровый такой, на машине. Привёз другого мужика, ну того, который мёртвый. Он сначала мёртвым не был, стонал что то там, потом тот ему по башке, бац, и всё». «Кто кому бац? Мёртвый тому, кто его привёз? Драка, что ли?» «Да какая драка? Этот, который на машине, он его вытащил, как мешок с картошкой. Протащил». А этот начал в себя приходить. А водила его молотком по тыкве. давай с размаху херачить. Бездомный отпил горячего. Раз, два, короче, походу увлекся. Башку тому, которому в всмятку. Понятно. Оперативник внимательно посмотрел на своего помощника. Что еще видел? Запомнил, кто это? Рожу видел? Приметы какие-нибудь? Не, начальник, особо не видел. Просто здоровый мужик. Я его видел со спины чуть сбоку. Страшно стало, когда он того молотком бить стал. Хотел уползти, да подумал треск по дыму, он и меня ухайдохает. А ты чего в лесопарке-то забыл?» Поинтересовался Анатолий, записывая сказанное своим агентам. «Вроде тебя на природу не тянуло никогда». «Да, у меня того. Это, я бабу нашел. Ну, из наших. Хорошая такая. А куда ее везти? В коллектор, что ли?» Как-то не по-людски это. Ну а в парке того, природа. У меня и матрас там, и одеяло. И чё, обломилось свидание? Ага, пробубнил Бурый. Выпили, но я начал того-этого. А она мне как даст по шарам. Тип я это, не шалава, не буду с каждым того-этого делать. Я ей по морде дал, а она меня отхерачила. Оперативник улыбнулся. Бурый был мужичок не шибко крепкий. Похоже, бобенка попалась сильная, хоть и такая же, как и сам агент бездомная, или просто алкашня. Я ее хотел, ну, показать, кто в доме хозяин, а она меня бутылкой по башке хренась! Продолжил сокрушаться бездомный. Очухался, смотрю, пусто, ни бухла, ни закуски, все унесла. Я выполз посмотреть, что да как, а там вот, посмотрел. Может, тебя в приют определить, а? – предложил Медведев, оглядев чудушную фигуру бомжа. Все-таки и еда, и кровать, и крыша над головой. Зимой-то тяжко будет. Да не, переживу. А в приют не, не пойду. Там это, свободы нету. Ну, по крайней мере летом не пойду. А к зиме можно и подумать. Смотри-ка, свободолюбивый какой! Полицейский закончил писать. Так, а теперь давай, распишись вот тут, тут и тут. Город Новокировск. Эпидемия кью-вируса. Некоторое время назад. Тварь на этот раз оказалась шустрой. Удивительно, но они меняются. Даже умнеют, если можно так сказать. Довольно ловко увернувшись от удара молотка, прошедшего вскользь, зараженный скачком отпрыгнул к стене, и, присев на ногах, яростно зашипел в сторону одетого в длинный плащ с капюшоном человека с молотком в руке. Тот не пошевелился. Молоток смотрел вниз. Чистильщик ждал. Зомби оскалился и скачком бросился на врага, желая сбить его с ног. Увернувшись, человек пропустил его мимо себя и обрушил удар точно в затылок зараженного, бывшего некогда человеком создания. Удар, еще удар, хруст. Готово. Аккуратно обтерев молоток о лохмотье, в которой был одет зараженный, чистильщик распрямился и нарисовал на стене стрелку. Кусок мела крошился, но стрелка на сером бетоне была видна явно. Все как обычно. Закладка. Приз тому, кто ее найдет. Что у нас сегодня? Банка консервов, пачка аспирина и коробок спичек в полиэтиленовом мешочке. Зачем это? Чистильщик и сам не знал зачем. В городе творилось что-то странное. Военные, появлявшиеся на улицах, перестали отстреливать зараженных и стаскивать на перекрестки и площади, сжигая с помощью огнеметов их трупы. А вооружились сетями, шокерами и какой-то еще снарягой, отлавливали яростно сопротивлявшихся зомби. Зачем? Человек пожал плечами и, отвернувшись от упокоенного им создания, пошел к дереву, в трещине которого собрался оставить закладку. Пусть будет заметной. Вслед за этими странными охотниками, хватавшими зараженных, шел странного вида фургон, как дальнобойная фура, в прицеп которой запихивали яростно сопротивлявшихся существ. Потом машина уходила, а бронемашина и военные занимали круговую оборону. Чистильщик к ним не приближался. Обычные горожане, выживавшие и не успевшие эвакуироваться тоже, почему-то вывозить обычных людей отказывались. А попытавшихся просить и настаивать, поставили к стенке и… Нет, не убили. Но дав несколько очередей над головами, оставили стоять на месте. Над городком кружили вертолеты, и с недавних пор на улице опускаются контейнеры с гуманитарной помощью. Достается, которая, к сожалению, не всегда тем, кому нужна. В пораженных эпидемии районах есть несколько вооруженных группировок, которые отслеживают выброску контейнеров и, естественно, реквизируют их в свою пользу. Вон, какой-то ушлый тип, контролирующий целый микрорайон со своими людьми, наладил прибыльный бизнес. Несколько ларьков, через которые продается все необходимое. В обмен на золото, антиквариат и прочие ценные вещи. Аппаратуру, дорогое шматье. Хочешь отовариться, приноси что-нибудь на обмен. Он, чистильщик, тоже там бывал. Выменивал найденные в магазине часов хронометры на консерву и крупу. Смешно. На упаковках надпись «Гуманитарная помощь». Не для продажи. Ага. Рослый сильный человек в маске и капюшоне, скрадывающим внешность, не спеша шел по мертвой улице умирающего города. У него еще было много дел. Город Новокировск. Настоящее время. Клиника фонда «Источник жизни». Костя спал. Его свалили в сон лошадиными дозами препаратов. Николай потер подбородок и встал со стула, на котором сидел у кровати своего покалеченного товарища. Крепко ему досталось. Ухудшение, опухоль мозга, и предстоит операция, последствия которой никто не может предсказать. Шеф, узнав о происшествии, только коротко бросил что-то вроде «разберемся» и больше ничего не сказал. Медведев тоже только разводил руками. Чистоземы развернули в интернете и на телевидении очередную кампанию. Выставляли фонд в неблаговидном свете. Какие-то расследования, какие-то эксперты с умным видом рассуждавшие о проводимых тут исследованиях и работах. Причем несшие откровенную ахинею в большинстве случаев. Участились случаи насилия, от которых движение за чистую землю, разумеется, открещивалось. И еще один сюрприз из категории неприятных. Покушение на академика Ларионова. Спас водитель, вывезший ученого из-под обстрела. Какие-то уроды с дробовиком. Хорошо, что по настоянию начальника службы охраны, академик сменил машину на бронированную, но внешне не выделяющуюся, иначе быть беде. Теперь все безопасники были распределены за руководством, а те, кто работал на постах, получили дополнительные инструкции. Также задействовали рычаги в силовых структурах, где обещали помочь и разобраться во всем этом. Все это были большие дела. А вот дела меньших масштабов тоже удручали. Вчера вечером та девица, с которой последнее время встречался Константин Плотников, найдена в подъезде с пробитой головой. Тупым тяжелым предметом. Вот так. По горячим следам ничего. Забрали мобильник, сумочку, которую нашли в мусорном контейнере. Сама пострадавшая в тяжелом состоянии в больнице. И, похоже, прогноз неутешительный. Костя обо всем происшедшем, разумеется, ни слова. Только в себя приходить начал. Опять зазвонил телефон, отвлекая от мыслей. Ага, опять Медведев. «Привет, Волк! Как жив-здоров?» Голос оперативника был бодр. «Есть зацепка! Похоже, видели нашего серийного молотобойца. Камера на улице возле дома девчонки этой Валерии. Есть запись. Сначала она прошла, а потом следом этот. Видно плохо, но видно, что в руке несет что-то, и рожу не разобрать». Пока до высокой детализации еще не доросли. «А это поможет делу?» Николай вышел из палаты, аккуратно прикрыв дверь. «Помощь нужна?» «Поможет», — продолжил оперативник. «Этот же тип спустя минут пять-семь появляется снова, уходит быстро. И мы его проследили по камерам, там их много. Сел в машину и уехал. Номер виден частично. Сейчас ребята с ГИБДД пробивают как могут». «Понятно». «Да ничего тебе не понятно. Помнишь случай? Этот правозащитник из ваших восстановленных, тоже голову пробили которому». «Ну помню». Там свидетель появился. Приметы сходятся. Высокий, крепкий немолодой мужик. И еще один эпизод совсем свежий. У нас есть человек, который видел преступника. Лицо его правда видел только сбоку, но это уже лучше, чем ничего. Сейчас мы с ним работаем. Может что и получится. «Давай». До связи.